Глава двадцатая. Кирилл. В доме Вяземских собрались все веры столицы. Илья Данилович и сам был вером, но у них в семье родилась только дочка — Кристина. И единственный плюс у нее был в её генетическом статусе. Она могла бы стать парой любому веру, но из-за стервозного характера женихов на горизонте не было. И Кристина решила нацелиться на меня. «Кирилл! Прекрасный костюм!» Она провела рукой по моей груди и игриво улыбнулась. Полные губы с алой помадой выглядели настолько ненатурально, что смотреть было неприятно. Вот у Саши губы были очень красивые и сладкие. Я сразу же сделал шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «А у тебя красивое платье. Любезностями обменялись. А теперь извини, Кристина» но мне нужно поговорить с твоим отцом». Я отставил бокал с вином на поднос проходящего официанта и пошел в сторону группы мужчин, где возвышалась седая голова Ильи Даниловича Вяземского. «Кирилл, подожди!» словила меня за руку Кристина, больно впившись своими ногтями в предплечье. «Я хотела узнать, когда ты сможешь со мной встретиться? Мне нужна помощь с составлением своего инвестиционного портфеля. «А я доверяю только тебе, Кирилл». И ее пальцы поползли выше, а сама Кристина прижалась ко мне своей поднятой платьем грудью. Я скривился и даже лицо не смог удержать. Такая навязчивость меня поражала. Зачем так стелиться перед мужиком, которому на тебя наплевать? И ладно бы Кристина охотилась за богатым мужем, старалась пристроиться удобно в жизни. Я бы понял. И не злился так. Но эта девица просто не понимала слова «нет». Я не финансист, ты же знаешь. И моим портфелем занимается финансовый советник. Могу дать его номер. Я выразительно посмотрела на Кристину, но она лишь зло сощурилась, а затем лживо улыбнулась. все таки подумай о встрече, Кирилл. И прижалась ко мне еще плотнее, почти обняла. Я еле выдержал и постарался не оттолкнуть ее, но как только она сама разжала объятия, сразу же ушёл, кинув дежурную фразу. «Приятного вечера». И совершенно не заметил, что эта стерва стащила мой телефон. Так и уехал домой, не проверив карманы. Уже ночью, тихо пройдя к себе в кабинет, чтобы не разбудить Сашу, понял, что не оставил его дома, хотя так надеялся. Вот же змея! Теперь встречаться с ней все таки придется. Хорошо, что я не держал в телефоне ничего важного. Кристина смотрела на телефон и злилась. Сколько она уже сделала попыток? Достаточно, чтобы плюнуть на Громова. Но он был нужен не как трофей, хотя такой мужчина был бы лучшим уловом. Самый неприступный вер Москвы. Один из самых обеспеченных женихов. Вот эта финансовая стабильность ей и была нужна позарез. Это на публику у них в семье все было хорошо. Но она-то знала, что свой юбилей папа на кредитные деньги устроил, чтобы пыль в глаза пустить. Дела шли не так хорошо, как все думали. Но с отцом она была полностью согласна. Нельзя допустить, чтобы о его проблемах прознали. Иначе новые сделки не заключить. Да старые могут расторгнуть. Поэтому для нее Громов был как золотой телёнок. Кристина налила себе бокал вина и села на диван, рассматривая в панорамное окно ночной город. С дня рождения она уехала сразу следом за Громовым. Делать на папином мероприятии было больше нечего. Как назло, вместо воспоминания о Кирилле, И его шикарной фигуре она вспомнила тех двух девиц и нервно выпила целый бокал вина. Больше всего ее раздражала та тёмненькая. Саша вроде. Обычная девка в дешевых шмотках. Ни рожи, ни кожи, как говорится. Но как же на нее смотрел Кирилл. Прямо взглядом «Нет, не пожирал, а хуже, обожал». Смотрел так, будто впитывал, наслаждался, боготворил. Кристина резко встала и налила себе еще один бокал вина. Лучше бы открыла красное, Белая больше походила на воду с ароматом. А хотелось заглушить хоть чем-то свою. Это ведь даже не ревность. Кирилл ей нравился как мужчина, как будущее решение их проблем. Но она его не любила, да и не полюбит. Она вообще не собиралась никого любить, а быть свободной. И для этого ей нужен был Кирилл Громов. Так она просидела до утра, не заметив, как выпила всю бутылку. Разбудил ее звонок. Она натянула на плечи сползшие за ночь бретельки ночной сорочки и пошарила рукой под подушкой. Вроде туда же убирала телефон. Но, достав его, удивленно уставилась на темный экран. «Что за ерунда?» Зевнула она и вдруг вспомнила. Все вспомнила. Метнулась к брошенной на пол около журнального столика сумки и выудила оттуда телефон Громова. «Сашенька». Белыми буквами горела на экране. И вот это «Сашенька» так ее выписала, что она ответила на звонок. «Алло?» проворковала она в трубку. Словно звонила не ее конкурентка, а любовник. «Здравствуйте». Голос у девушки стал напряженным. «Простите, а Кирилл Викторович поблизости?» «Он в душе», — промурлыкала Кристина и издевательски добавила. «Ему что-то передать?» «Нет, не нужно. Извините». Как-то сдавленно проговорила это Саша и повесила трубку. Кристина потянулась по кошачьи и счастливо заулыбалась. Пусть теперь доказывает, что ничего не было. Кирилл. Я проснулся около пяти утра и понял, что не засну. Проще уже было ехать на работу. Я оделся сегодня в более удобную одежду. Никаких встреч все равно не было. И на цыпочках прошмыгнул в коридор. Даже на кухню не пошел, хотя страсть, как хотелось поесть Сашиных сырников. Но я ужасно не хотел ее будить. А учитывая, что с утра я немного неуклюжей, то точно начну громыхать. Пусть спит. Около ее двери я притормозил и втянул ее аромат, которым начинала пропитываться квартира. Как же хорошо, господи. Стоило мне только переступить порог квартиры, как вся головная боль. И нервяк, как рукой снимала. Вот что значит моя. Я обулся, и уже в холле, после того, как по привычке стал прохлопывать карманы легкого кэжуал-пиджака, вспомнил, где мой телефон. И сразу скривился Кристина. Наглая ушлая девка, которая с каждым годом становилась все хуже и хуже. Нет, чисто визуально все было как раз наоборот. Наверское чутьё не обманешь. но ну, ничего, сегодня с ней окончательно разберусь. В офисе никого не было, и я позволил себе проехаться на кресле по пустому проходу. Представив рожу Потапа, я расхохотался и прокатился обратно еще раз. Охрана на первом этаже сейчас рыжёт не меньше. В общем, настроение у меня было отличное». И я очень активно погрузился в работу, несмотря на то, что спал сегодня мало. И лишь когда мне принесли кофе в кабинет, понял, что не завтракал и не сообщил Саше, что уже на работе. Она же меня со вчерашнего дня не видела. Я позвонил домой. Саша сняла трубку сразу и разговаривала, хоть и вежливо, но что-то в ее голосе мне не понравилось. Саша я вчера оставил свой телефон в гостях. Постараюсь решить эту проблему за сегодня. Но если надо будет связаться со мной, то звони на работу. И спасибо большое за завтрак. Я его съем на ужин. Поэтому отдыхай сегодня и ничего не делай». «Я так не смогу». Голос стал теплее. «Приготовлю хоть что-то легкое, А по поводу телефона я звонила с утра и сняла девушка. Наверное, нашелся ваш телефон». У меня все ухнуло вниз. Хорошее настроение моментально упало в яму отчаяния. Саша же напридумывала себе, что я провел ночь в приятной компании, и как мой наемный работник, она, конечно, не лезет в мою личную жизнь. Но это она, моя личная жизнь. Потап прав. Я долба Боб. Надо уже все рассказать. Я узнаю. Со мной никто не связывался пока. Спасибо, Саша. Хорошего вам дня. И тебе. Мы попрощались вежливо друг с другом, а я от напряжения сломал карандаш. Вот так же мне хотелось открутить голову Кристине. Я мог только догадываться, что она ей наболтала. Кристина прилетела в своих лабутенах ровно к обеду. Вся благоухающая, свежая, воздушная. С этой ее кокетливой улыбочкой. Её ничего не брало. Ни мой холодный тон, ни мое проступающее презрение. Я сразу же увёл ее под локоток из офиса в ближайшее кафе. Меня просто бесила ее манера вот так появляться и влезать в мои дела, в мою жизнь, черт побери. И самое поганое, я не мог ее послать. У отца была сделка с Вяземским не хватало еще проблем в бизнесе из-за нее. «Кристина», — начал я, когда усадил ее напротив за столик. «Я закрою глаза на твою выходку только в одном случае, если ты прекратишь лезть ко мне. Если еще раз ты выкинешь что-то в таком духе, то, поверь, сделка с твоим отцом будет аннулирована». У меня уже очередь стоит из желающих по более выгодным тарифам организовать нам доставки в нужный регион. В данном вопросе все держится только на доверии и долгой дружбе. Но у всего есть границы. Ты меня поняла? Ты мне угрожаешь?» раздраженно спросила эта фурия. По глазам видел, как она взбесилась. Чем еще больше вывела меня из себя. «Я говорю, как есть. Ты переходишь границы». И я не буду терпеть такое поведение. Я тебе не папа, Кристина. Она вдруг принялась водить пальцами по моей руке. Но, Кир, зачем же так грубо? Ты же понимаешь, что я просто хочу стать тебе ближе. Почему ты меня отталкиваешь? Говорила она все это с таким сексуальным придыханием, что у меня удлинились клыки от злости. «Думает, что я какой-то самец, которого можно развести выпрыгивающей грудью?» «Потому что у меня есть пара Кристина». Лицо у нее вытянулось, но она быстро пришла в себя. Не так уж и удивилась, а значит, догадалась про Сашу. «Вот как!» — сжала пальцы в замок. «Тогда понятно. Но, Кирилл, я ведь тоже могу быть парой для Вера». Или ты забыл? Может, стоит подумать о перспективах? Твоя избранница явно из низшего класса». Я резко поднялся из-за стола, схватив свой телефон, который мне соизволила вернуть Кристина, и грубо ответил. «Ещё раз увижу тебя в поле моего зрения, и последствия будут моментальные». Я не стал дожидаться ее ответа. Развернулся и ушел. Надо было позвонить отцу прояснить кое-какие моменты насчет Вяземских. «Нет, приеду домой, поговорю лично», сказал вслух, заходя в свой бизнес-центр. Кивнул охране, и ко мне моментально подошел Дима. Я всучил ему телефон и попросил. «Передай Матвею Ивановичу, чтобы проверил его на всякие жучки и все такое. Мне нужно знать, ковырялись ли в нем. «Хорошо, Кирилл Викторович. Спасибо». Я вернулся в офис и закрылся. Надо было проречаться и выпустить пар, а потом звонить отцу. Около четырех часов вечера закончил дела и поехал к своим, чтобы поговорить о том, что уже не терпело отлагательств. Отец моей и мачехой жили за городом, поэтому бывал я у них лишь по выходным или когда дело горело. Вот как сейчас. Попросил заехать и брата. Он уже познакомил их со своей девушкой, так что семейство Громовых готовилось к свадьбе. Но тайна. А теперь вот еще я подкину тайн мадридского двора. «Кирюша», — обняла меня моя вторая мама. «Мы так соскучились, весь в работе. Ник уже подъехал, уплетая твои любимые пирожки. Сегодня испекла, как чувствовала». «Спасибо, Оля» я обнял хрупкую брюнетку в ответ я называл ее всегда по имени привык с юности, но все равно относился как к родителю и наставнику она очень помогла папе возродив в нем желание к жизни мама ушла рано слишком чтобы это не подкосило нас обоих и оля никогда не стремилась ее заменить и никогда не пыталась как то затереть нашу память наверное В подростковом возрасте меня это подкупило. Меньше всего мне хотелось бороться за внимание отца. Но Оля пришла с Никиткой и принесла с собой такое уютное, счастливое тепло, что мы с папой быстро оттаяли. А то жили, как два волка. У в же звериное начало хорошо развита, Без семьи и любимой нам невыносимо тяжело. Сын. Папа обнял меня и крепко сдавил. «Ну что это такое? Я думал, ты уже не один приедешь. Об этом я и хотел поговорить с вами. Давайте на кухне, раз Никитос там лопает мою порцию пирожков. Я все слышу, и твое не трогал. Ну, две штуки только съел. Три. В общем, иди уже быстрее». Мы разместились всей семьей на кухне. Мне налили горячего чая, подвинули большую тарелку с пирожками и принялись ждать. Смотрели в три пары глаз. Ник, конечно, понимал, о чем я буду говорить. Но всё и он не знал. А как начать, я даже не представлял. Но папа любил мне повторять. «Начни сначала». И я начал. На корпоративку володе я приехал случайно. Там я встретил девушку. Она была нанятым кондитером, но ее кто-то опоил. Я успел ее перехватить. Привез к себе. Но она оказалась моей. И мне сорвала голову. У нас случилась связь. Утром она убежала. «И ты потерял ее! Охнула Оля. Ник закрыл лицо руками. «Нет, не потерял. Я сейчас договорю и скажу, кто она. В общем, мы снова столкнулись через небольшой отрезок времени. И выяснилось, что она беременна. Что ее уволили. И что она хотела усыновить мальчика из приюта, потому что врачи ставила диагноз бесплодие. Оля еще раз сохнула. Глаза у нее сделались огромные. Ник так и сидел, закрыв лицо руками. А папа очень внимательно меня слушал. Но она не помнит меня. И не знает, что это мой ребенок. Поэтому я пока не тороплю события. Устроил ее к себе поваром. Планирую усыновить этого мальчишку. И когда будет подходящий момент. И когда я найду с Володей тех уродов, что использовали наркотик на его корпоративе, я с ней поговорю и все расскажу. Никита наконец-то отнял руки от лица. Оля с папой неосознанно придвинулись ближе. И моя избранница, Саша Железнова Наша Саша? Выдохнула Оля и посмотрела на Никиту. Тот закивал: Ты знал? Мам, я обещал Киру молчать, но и для меня это стало огромной неожиданностью. И как, как давно ты понял, что это она? Оля явно не могла уложить в голове новости. Я сам не мог до сих пор поверить, что я устраиваю весь этот цирк только чтобы дать Саше привыкнуть ко мне. Ощущал тягу давно, но неявно, поэтому внимания не обращал. А потом случился. Близкий контакт, и тогда все стало на свои места. «Кир, ты слишком мудришь», — сказал отец, — тем более Саша беременна. Надо быстрее узаконить отношения, чтобы она чувствовала себя под твоей защитой, и надо ее направить к нашему врачу. Веров вынашивать сложно. Я знаю, пап, и я собираюсь всё разрулить в самое ближайшее время. Хорошо, мы не будем вмешиваться но не затягивай мы уже хотим обнять и поздравить вас двоих спасибо пап а мальчик что за мальчик кирюша я его усыновлю а потом он станет частью семьи громовых с ним я поеду знакомиться на днях саша и у мальчика очень хорошие отношения и она очень за него переживает поэтому я сделаю все чтобы она не нервничала мы вас поддержим Оля погладила мою руку. «И очень рада, что ты нашел свою избранницу, и вы уже ждете пополнения. Это настоящее счастье, Кирюша. Может, будешь меньше работать?» «Ну, мам, для этого надо три ребенка и собаку». Хмыкнул Ник, и все засмеялись. Я выдохнул с облегчением. Теперь осталось дождаться подходящего момента и уже наконец-то сделать Сашу своей, Полноценно.